Глава двенадцатая. Дворцовые подземелья. Перешагивая порог тюрьмы, Хедвика порадовалась, что взяла с собой трепицу, куда завернула в тот памятный вечер соляной шар. Вот и пришла для него пора. Юркнув в уголок, пропавший прелой соломой и жиром, она стряхнула в ладонь соляные крошки. Кристаллы были так малы, что она едва уловила блеск, прежде чем они впитались во влажную кожу. Времени было немного. Файф угодил в самое сердце дворцовых темниц, и стража, поймавшая вора воров, чья темная слава гремела по всему Северолесью, не спускала с него глаз. Обворовал с десяток ловчонок. Велико ли дело? Но следом за властителем воров шлейфом стелились мрачные дела, о которых никто не молвил и лишнего слова, но в которых без сомнения не обошлось без сереброглазого лютника в плаще с брошью барбарисом. В этот раз допрашивать его собирался сам правитель. Оглядываясь, шептались, что владыка Грозагорье будет говорить с владыкой воров как с равным, чтобы требовать неприкосновенности здешних земель, или же раз и навсегда положить конец вору, чье настоящее имя знали лишь продавцы каменной пыли до да тени в кривых переулках. Хедвика прислушалась, встала на носки, вытянула вверх руку и приложила ладонь к влажному камню высоко над головой. Базальт под её рукой задрожал, размяк и с чавканьем просил вглубь стены. Хедвика выдернула ладонь и с отвращением обтёрла соседние камни. К счастью, жертва соляной магии не была напрасной. Стена перед ней начала оплывать, как догорающая свеча. Когда камня осталось только по колено, она приподняла платье, осторожно перешагнула через преграду и, поминутно оборачиваясь, дрожа от холода, отгоняя мысли и голоса в голове, побежала дальше. К центру башни Коридоры дворцовой тюрьмы сворачивались, словно растревоженная улитка, утягивали свои щупальца к самому сердцу подземелий. Башня, глядевшая далеко за пределы Грозогорья, шпилем уходила под низкие зимние тучи, а корнями впивалась глубоко в землю, пряча в своих подвалах залы, комнаты, кладовые, погреба. Поговаривали, что тайным ходом отсюда можно было выйти к королевским теплицам и даже к самому обрыву над Зелёной рекой. Очередной коридор — Вновь кончился тупиком, и Хедвика уже привычно прислушалась, отыскивая, где спрятана невидимая скважина, жаждущая соляных крох. На этот раз она обнаружилась внизу, почти у самой земли. Хедвика развернула трепицу и вновь высыпала на ободранную о камне ладонь драгоценную прозрачно-белёсую крупу. Рука скользнула по шершавой стене, нащупав крошечную нишу, вжалась ладонью. Стена замерцала, и камень чуть поддался, Но мягким, как в прежних стенах, не стал, а лишь облепил руку густой и скользкой каменной крошкой, без тени магии. «Мало соли?» — шепотом спросила Хедвика, высыпая ещё. «На, ненасытный!» Но камень вновь не поддался, и она зажгла в ладони слабый огонь, чтобы разобраться, в чём дело. Стена выглядела как прежде. Хедвика постучала по камню. Глухой стук и ничего больше. Она с силой вдавила ладонь в третий раз, но камень, казалось, остался равнодушен. Она отпрянула. скрикнув и зажав себе рот. В том месте, где ладонь коснулась стены, по выступам зеленоватого базальта пробежало алое пламя. Юрким ужом оно стремительно миновало стену, перекинулось на соседнюю и, не успела Хедвика оглянуться, вытянулось на полу, отсекая ей путь обратно. Змейка огня ширилась, Языки пламени лизали уже все три стены, и надобность в огоньке в ладонях отпала. В коридоре стало ярче, чем днём, и жарче, чем в самое душное лето, в гуще сладкого виноградника. Не зная, куда отступать, Хедвика попыталась залить пламя водой. Но ладони, напитанные соляной крошкой, слабо отзывались на привычное колдовство шара. Капли влаги, срываясь с рук, бессильно и беззвучно гасли в пасте змеи. «Сейчас бы в океан». Безнадёжно подумала Хедвика, вспоминая книгу из библиотеки мастера. За ней вспомнилась и другая. Образы и иллюзии. Чтобы обрести чужой образ, следует вдуматься в сильное чувство того, чей образ желаем. «Стало быть, и пыль с них соляная будет в 10 раз ценнее да реже. Только на королевскую кровь откликается». «Соляная пыль. На королевскую кровь. Вдуматься в сильное чувство того, чей образ желаем. О чём думает?» правитель Горзагорья. О властителе воров, о нём, о Файфе. О, это несложно. Найти лютника и всю горечь свою излить жаждала она не меньше правителя, а то больше. Закрыла глаза, отрешившись от дыма, представила каменное сердце, затихшее без синего шара, ухмылку и серебро в глазах. Ото всей души пожелала, чтобы согласился лютый вор добром уйти из Северолесья. Толкнулась груди снова. перестукнула и, наконец, захлестнул привычный океан. Темной волной смывала с берега мелкие камни, каменная сверкающая крошева глотала большая вода. Волна отходила, утихала, набирала силу и вновь возвращалась. Не дожидаясь, пока вода улягутся, пока перестанет кружиться голова, Хедвик открыла глаза и с громадным облегчением увидела, как оседает перед ней стена. Выходит, чем ближе к сердцу подземелий, тем хитрее становились замки. И придирчивее магия. В этом тупике не пожелала соляная пыль откликнуться на простую кровь, а на королевскую отозвалась, отомкнула затвор. Хедвика подхватила ставшее тесным платье и, путаясь в юбке, неловко переваливаясь в чужом теле, бросилась вперёд. Но алая змея летела по пятам, и из пасти её вырывались дымные змеи, взвивались в воздух, обивали горло горячим горьким кольцом. «Берёшься за магию?» Осторожнее нить вонзай в иглу. Раскалится печь. Выйдет месяц. Высветлит шитьё. Берёшься за магию. Осторожнее будь. Помимо воли всплыли в памяти эти слова. Не то напутствие, не то заклинание. И руки помимо воли затанцевали. Чужие руки, чужая память. Хедвика будто кукла в тряпичном теле, только глядела. Распахнув глаза, как огненную змею, словно сквозь игольное ушко, протягивают. Змея становится тоньше и тоньше, дымные хвосты тают, алая чешуя, вспыхивая, падает на каменный пол. А потом и звон, и ляск, и огромные шипящие дыры змеиной кожи. Шипя и тая, змея металась по полу, плеща хвостом, сились обвить ей ноги, обжигала, но Хедвиг оббежала, не останавливаясь, неслась на чужих ногах, подбирая юбку. Тогда змея извернулась, выплюнула кровавый огненный бутон ей на платье, и новая крохотная змейка побежала по подолу. Хедвика закричала, но не от огня, а от того, что стремительный зеленый ручей хлынул ей навстречу, бурля, расплескивая по стенам щепки и солому, крысиные кости и мелкие камешки. Не в силах остановиться, она вбежала в поток, и ледяные брызги полетели в лицо, залили алых змей, накрыли дым. Потрескивая, пылали позади горящие щепки, которые пожирала умирающая змея, а Хедвика неслась вперёд, и платье трещало по швам, и грозило вот-вот разойтись, слишком тесное и узкое для мощного тела. Сапоги нещадно сжимали ступни, и она проклинала далёкий день, когда в лавке модных туалетов купила эти колодки. Бежала и бежала, и давно уже сбилось дыхание, и короткие до плеч волосы облепили лицо, и не было уже сил передвигать ноги, а онемевшие пальцы давно не держали на весу юбку, и шерстяной подол волочился за нею следом, тяжелый, влажный, опаленный. Кто бежал за неё кто дышал, кто думал. Те самые тени, что прятались в шаре Файфа. Об одном она не смела забыть в этой страшной гонке, о двух стеклянных сферах. спрятанных глубоко в складках платья, лишь бы не выпали, лишь бы уцелели. Хедвика не сразу поняла, что бешеная гонка прекратилась. Прошла минута, прежде чем она вспомнила, что стоит без движения в каменном закутке, освещенном факелами, а перед нею тяжелая, схваченная железными скобами, дверь. Сглатывая горечь соль, она прижала руку к груди, силясь унять грохочущее сердце. Кое-как стянула с себя, ставшее никуда не годным шерстяное платье, оправила прилипшую к телу сорочку, обтянувшую широкую грудь, провела рукой по волосам. вздрогнула, Вместо привычной мягкой, что трава волны, ощутила колючие жесткие пряди. Натянула сорочку до самых колен, расшнуровала сапоги, чтобы хоть на йоту стало удобнее ступать, и решительно постучала в дверь. Тяжелая кованая железом створка отошла, и стражник на пороге остолбенел. Моргнул два раза, но все-таки отслютовал, отступая, пропуская внутрь мокрого в одной ветхой сорочке, испачканного в копоте грязи и соломе правителя. На счастье Хедвике стражник не сразу сообразил, что правитель вошел во внутреннюю комнату еще четверть часа назад и с тех пор не выходил. Что же случилось, что он вновь оказался у дверей, да еще в таком виде? Когда стражник наконец решился действовать, правитель уже скрылся в следующей комнате, а через порог... у которого страж стоял на посту с самого прихода его величества, резво перебралась мутная зелёная струя. Следом за ней хлынула ещё одна, ещё и ещё, и через мгновение в небольшом подземном помещении собралось уже настоящее озерцо. Вмиг позабыв о странных перемещениях правителя, стражник бросился к ближайшему посту, шлёпая по щиколотку в ледяной воде. «Потоп! Потоп! Грунтовые воды!» Хедвик отстраненно подумала, что могла бы попросту накинуть на себя иллюзию и пройти мимо стражника без лишнего шума, но что было, то было. А сейчас она стояла у дверей длинной, ярко освещенной и жарко натопленной комнаты, в которой были лишь стол да два табурета. На одном из них спиной к ней сидел настоящий правитель, и сине-черной волосы до плеч, обруч на голове, антрацитовая с опалом мантия, стянутая у ворота золотым шнурком. Напротив, сгорбился, скрыв лицо под тёмным капюшоном, узник дворцовых подземелий. «А если захочешь снова прогуляться, позови по имени. Приду». отчаянный изо всех сил, надеясь, что личина правителя не собьёт его с толку, она мысленно закричала. «Файф!» Собеседник правителя поднял голову и медленно откинул капюшон. Ледяными звёздами блеснули серебряные глаза. «Это я, Хедвика!» Файф нахмурился. Но лишь мгновение понадобилось ему, чтобы распутать узел. «Так вот как. Зовут тебя, виноградная. Здравствуй. Лечи его величество тебе к лицу», — ответил он, щурясь и не разжимая губ. «Сумела пробраться. Не так проста, как кажешься. Забери свой шар. Не могу держать его больше». «Так и раскали. Сумела отобрать, сумей раскрошить». Лицо лютника оставалось неподвижным, но она слышала в его голосе дерзкий смех. Или испугалась руки заморать. «Я хочу отдать его тебе. Иди с ним к колдунье, пусть она вернёт его на место». «С каких пор я нуждаюсь в виноградных советах?» «С тех самых, как виноградные руки твой шар отобрали, а ты защитить не смог». лютник вновь расхохотался, на этот раз в голос. «А странный язык». Правитель резко обернулся, желая узнать, над чем смеётся властитель воров. «Бежим». крикнула Хедвика, даже прежде чем ее рука взметнулась, швырнув в спину правителя упругий воздушный всплеск. В спёртом воздухе запахло валерианой и белиной. А составы смешивать не глупа. Кто учил тебя магии трав? Ты и учил, бросила Хедвика, стремительно перешагивая через осевшего на пол правителя и хватая Файфа. Бежим скорее, в коридорах полно ловушек, и соляной магии у меня осталось на самом дне. Хочешь меня вывести? рассмеялся Лютник. Не двигайся с места. Хочу отдать тебе шар, с отчаянием воскликнула она. На, забирай, а если хочешь остаться здесь, пожалуйста, а я ухожу. Далеко без меня не уйдёшь, раздражённо ответил он. И шар мне просто так не забрать. Сам на место не вскочит. Врёшь. Думай как пожелаешь. Но если хочешь выбраться и избавиться от своих маленьких синих друзей, придётся потянуть время ещё немного. Откуда он знает, что у не только его шар? подумала Хедвика. И вдруг всякая мысль была сметена властной рукой Файфа, резко схватившей её за пояс. «Что ты делаешь?» — закричала она. Но тут лютник притянул её к себе, заставляя пригнуться и накрывая сверху своим телом. Мгновение спустя в двери хлынул мутный поток, следом ворвались трое стражников с арбалетами. Три стрелы устремились к Файфу, но тот скинул ладони, и стрелы замерли, налетев на невидимую преграду. «Твоими трудами у меня тоже осталось не так-то много магии», — прошептал он. «Одни отголоски, но выбраться мы сумеем, если только вы будете слушать меня и не перечить ваше величество». Издевательски окинув взглядом её скудную одежку так нелепо сидевшую на мужском теле, он во весь голос крикнул. «Помогите правителю! Он ранен!» И пока стража толпилась на пороге, переводя взгляд из правителя, скрючившегося на полу, На Хедвику в его обличье она пыталась обуздать зелёный ручей, заливший уже половину комнаты. «Ты умеешь подчинять память?» — спросил её Файф, уворачиваясь от очередной стрелы. Двое стражников волокли лежавшего без сознания правителя к дверям, но третий не сводил прицела с Файфа и, медленно отступая, выпускала одну стрелу за другой. «Нет», — крикнула она, удивляясь, — «как он может быть так спокоен среди стражей и стрел?» рядом с полумёртвым правителем, которого она заколдовала сама, не поняв как, в подтопленном подземелье в сердце дворцовой темницы, да ещё не имея за душой почти никакого колдовства. Некогда этим заниматься, надо обуздать воду, иначе нас здесь затопит. Вот воду как раз оставь в покое, она свою службу сослужит. А про память лучше подумай, подумай как следует. Если мы оставим этих четверых как есть, нам далеко не уйти. «Откуда мне знать?» Как совладать с памятью?» Взвизгнула она, отскакивая от мощной струи, пробившейся сквозь стену. Секунду спустя новая струйка, проникшая в щель между камнями, превратилась в бурный поток. И вот уже со всех сторон на них летели ледяные брызги, грозя вот-вот слиться в сокрушительную волну. «Второй шар, что ты припасла за пазухой!» — крикнул Файв, перекрывая нарастающий рокот воды. «Это шар алхимика! Черпай его силу! Магия подскажет, что делать!» «Файв!» — не чувствуя от страха собственных, хотя каких же собственных, чужих пальцев, она выпрямилась и, стоя по щиколотку в ледяной воде, вытянула вперёд руку. Невидимая стена, которой лютник отгородил её от стрел, окатила её слабым теплом, и она с мгновенной благодарностью вспомнила, как промокшая под дождём нырнула в натопленную таверну на дороге в Грозагорье. но теперь нужно думать не о своих воспоминаниях, а о чужой памяти. Времени разобраться будет достаточно позже, если они выберутся отсюда. Память, алхимия, травы, травы, отнимающие память. Но где она возьмёт ромашку, избавляющую от мыслей? Разве есть у неё с собой мак и белина, наводящие крепкий сон? Ну а что тебе травы, когда у тебя синий шар свой есть? Колдуй, думай о том, чего желаешь, и колдуй. Так нелепо Хедвика не чувствовала себя ещё никогда. В воде за невидимой преградой, перед лицом свирепого стража, в облепившей её мокрой сорочке, среди струй воды и грязной творожистой пены, она стояла, вытянув руку и не в силах догадаться, что же нужно сделать, чтобы лишить памяти трёх арбалетчиков и правителя, которого уже почти выволокли за порог. "Ну!" крикнул Файф, теряя терпение. В его голосе прозвенел на миг настоящий испуг, и это неожиданно ободрило Хедвико. "Что? И ты испугался?" «Ну, хватит тебя дразнить, так и быть». И она с лёгкой улыбкой провела раскрытой ладонью перед раскосыми глазами стражника и, не заботясь больше о нём, обошла его и проделала то же самое с двумя остальными. С правителем пришлось сложнее. Она уже несколько раз примеряла на себя чужой образ, но ещё никогда не пробовала обратить другого человека. Но странная эйфория, овладевшая ею на несколько кратких минут, словно толкнула в спину. и она бесстрашно воскресила в памяти нужные самые мысли. А стражники даже не заметили, что правитель, которого они с усилием переносили через порог, вдруг осунулся, вытянулся, помолодел и стал точь-в-точь точь тем, кого допрашивал всего минуту назад. Хедвик обернулась, гадая, заметил ли лютник ее маленькую хитрость, но в лице его было ни про честь, ни удивление, ни восторга. «Готово!» рассмеялась она, протягивая Файфу руку. «Ну, идём, наконец?» «Идём. Вот только погоди ещё секунду, виноградная». Стоило ему договорить, как из стены позади них с грохотом вывалился огромный камень, и в подземелье хлынула гулкая в крутых гребнях волна. «Вот теперь пора!» — воскликнул он, схватил Хедвику и бросил прямо в бурлящий поток. — закричала она, и грянул грохот. Полилась в уши чья-то жуткая глухая песня, а вода вокруг закипела цветами и чушуёй. Толпа русалок, не сосчитать, смеялась, гудела кругом, змеились волосы, щурились антрацитовые глаза. «Отпусти меня!» — закричала она не своим голосом. «Держись! Утонешь!» — крикнул Файв, силой сжимая её запястья. «Иди за мной!» — в глаза брызнула вода. Видение рассеялось, и Хедвиг, отцепляясь за его руки, двинулась вперёд, полушагая, полуплывя по круглому коридору, открывшемуся за выпавшим камнем. Русалочьи сказки наплывали на неё, маня в серебрящуюся глубину зелёной реки, но она всеми силами отталкивала чуждые мысли, сосредоточившись только на том, чтобы идти вслед за Файфом, сквозь воду, сквозь вееробрызг, меж зелёных стен, по которым широкими кругами расползались дрожащие перламутровые тени. «Зачем было тянуть время?» — спросила она, отплёвываясь от воды с привкусом тины и влажной каменной крошки. И без того догадывалась, в чём дело, но хотела, чтобы Файв ответил. Услышать, уцепиться за его голос, чтобы не кануть в небытие мыслей и видений. «Дождаться, пока выйдет из берегов твой ручей. Он устроил такую сутолоку, что уверен, мы сумеем уйти незамеченными». «Как ты понял, что ручей создала я?» «Услышал. Ты колдуешь, черпая магию память моего шара. Сложно не узнать собственного колдовства», — невозмутимо ответил он. «Да только как рыбка в речной воде» — скользнула в голосе нотка горечи. «Вот и выход, виноградная». Каменное дно под ногами сменилось ступенями пористой породы. Несколько шагов, и они, наконец, оказались на твёрдой сухой поверхности. По стенам всё так же дрожали водяные отцветы, но воздух был свежее, словно коридор, который они миновали, вёл вверх. А может, так оно и было. Но Хедвика, занятая тем, чтобы не утонуть в воде, да в чужой памяти, этого не заметила. «И что будем делать теперь?» Глядя в тёмную даль, с сомнением спросила она. «Сначала приведём тебя в чуть более подобающий правителю вид». Он стянул с себя мокрый плащ, остался в одной рубахе и рассмеялся. «Выбор не велик, но плащ лучше, чем сорочка». Хедвика подняла плащ и набросила на плечи. Её окутал аромат тины, пыли, горьких трав и чего-то ещё знакомого, неразборчивого. «Ох!» — выдохнула она, накидывая капюшон. «Гораздо лучше!» — Файфор схохотался в голос. «Это ненадолго, милое ваше величество!» Он провёл ладонью по стене, резко распрямил пальцы, а затем проворно отпрыгнул, ухватив её за локоть. «Пригнись!» Три громоздких камня выдавили внутрь мощные струи, точно как в той комнате, где остались стражники и правитель. Базальтовые глыбы грохоча в брызг прокатились вниз по коридору. Эхо затихло глубоко вдали, и Файв с Хедвикой вновь ринулись в широкую щель меж камней, откуда изо всех сил хлестала вода. Но на этот раз она была не ледяной, а лишь ласково прохладной и больше не отдавала землей тиной. Мотая головой, кашляя и протирая глаза, Хедвика следом за лютником выбралась на ту сторону стены и замерла, зачарованная. Прямо над ними возвышалась великое грозагорье. Они стояли в полуразрушенном дворе, среди грубо отёсанных стен, которые упирались во внешние стены города. Аркады, башни и крыши столицы отбрасывали густую тень на дворик, и ворота, дорогу и поля, спящие вокруг. День выдался пасмурный, и в окнах уже зажигали огни, а фонари горели с самого рассвета. Двор густо устелил огнеющие листва, щедро припорошил мягкий снег. Оскальзываясь и держась за камень, Хедвика добралась до проема в стене и выглянула наружу. Там, за сетью сухого черного шиповника, начиналась тропинка к городским воротам, нечищенная и не заброшенная. «Откуда ты знал, что этот ход ведет к воротам? Откуда ты вообще знал про этот ход?» — хрипло спросила она. — Ты снова забываешь, кто я? — с неизменной усмешкой ответил Файв. — Сумеречным ворам известны тропинки, которые не увидишь при свете солнца. И виноградная. Гляди, первый весенний дождь. Да, в Грозогорье шёл первый после зимы дождь. И хотя белая ведьма ещё не ушла из города, воздух стремительно теплел, и капли беззвучно падали в оседающие сугробы липкого кружевного снега. «Но ведь ещё рано!» — против воли улыбнулась Хедвика, подставляя ладони под солоноватые струи. «Так сколько снега ты растопила моей магией!» — рассудительно откликнулся лютник. «От этого потеплело. Вот и дождь!» Она кивнула и вдруг ощутила такую слабость, что пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Файф, отбросив с олба мокрые волосы, подошёл и протянул руку. «Вставайте, Ваше Величество! Время идти!» Хедыка ухватилась за его ладонь, всё ещё чувствуя себя неловко в чужом теле. Очутившись на ногах, выпустила руку Файфа, пробралась сквозь кусты и пошатываясь побрела вперёд. Она отошла уже довольно далеко, когда лютник окликнул: "Виноградная". Хедыка обернулась, взглядом отыскивая его на тропе позади себя, но Файфа не думал выбираться из каменного двора. Решил вернуться в темницу. Слабо усмехнулась она, взмахивая руками, чтобы не потерять равновесие. «Не то, чтобы мне этого так хотелось, но, видимо, придётся», — нарядко серьёзно ответил он. «Двор заколдован. Он выпустит лишь невиновного, а я ведь действительно обокрал половину Горзагорья, да и шаров отнял не один десяток». Медленно переступая по хрупкому, похожему на матовый леденец Насту, Хедвика вернулась во двор. Надеясь, что это сработает, подошла к Файфу, заглянула ему в глаза и за всех сил подумала о себе. Растерянность и тревога, восторг и страх. На показ свобода непокорность, а внутри суета, жар да путаница чужих жизней. Выставила вперёд ладонь, устала улыбнулась лютнику, тихо произнесла. «Не пугайся, сейчас станешь виноградным».